Итак, по мнению Голговского, к началу 30-х годов собранный в храм Лаги объект уже работал, но генерировал еще не феномены высокой божественной природы, которых масоны ожидали от своего магнум опус, а скорее то, что мы назвали бы сегодня полтергейстом или паранормальными эффектами. Мы говорили, что древние храмы были порталами, позволявшими божеству проявляться на земле, но они взывали к разным богам, и самые разные боги появлялись перед взыскующими их людьми. Очевидно, что форма, принимаемая божественным принципом, в каждом случае диктуется особенностями самого портала. Вот как об этом пишет сам Голговский: если природа высшего звук, а храм нечто вроде лютни, то в зависимости от длины струны, устройства резонатора, взятой ноты и прочих условий, мы услышим разные мелодии, хотя все они будут божественным гласом. Но если мы попытаемся воспроизвести, забытую века назад музыку, одновременно восстанавливая играющий ее инструмент, музыка сперва может получиться похожей на какофонию. Помните этого бородатого белого козла из воспоминаний Соколова-Микитова? На зеленом пригорке. Как мы знаем, черный козел — распространенный символ темной злы, сатанизма и ада. Именно в такой форме дьявол являлся своим адептом. Так изображали Бафометта. Которому якобы поклонялись храмовники. Но масоны правого пути всегда взывали к противоположной силе, светлой и благой. Видимо, сама задача на каком-то этапе была символически сформулирована обитателями храмлага от противного и не вполне корректно, потому что Бога нельзя определить как хорошего дьявола. Отсюда и такой результат их первых опытов. Архивы НКВД свидетельствуют, что в самом начале 30-х годов. Белые козлы появились в храм лаги в таком изобилии, что надолго обеспечили колонистов пищей, но потом козлятина исчезла. Опыты продолжались. Вместо козлятины у колонистов вскоре появились хлеб и вино, и с тех пор они постоянно упоминаются в донесениях, в том числе и во время войны. Очевидно, что хлеб, вернее муку, еще могли доставлять с большой земли, но кто стал бы возить на новую землю вино? 1943 году. Голговский делает вывод, что одна из библейских метафор была каким-то образом реализована вольными каменщиками буквально. Близость несфокусированного, но уже работающего портала позволяла либо превращать в хлеб и вино камни и воду, либо преломлять хлеба и разливать вино таким образом, что их становилось все больше и больше пользу этой версии говорит несколько раз повторяющееся в донесениях слово «кагор». Возможно, все началось с одной случайно попавшей в храм -лак бутылки. «Очевидно, — пишет Голговский, — с каждой партией, прибывавшей в храм -лак, происходило следующее. Уголовники становились свидетелями чего-то настолько поразительного, что все их прежние представления рушились. Обращение в новую масонскую веру было мгновенным и искренним. Старые масоны, доживающие свой цинготный век, успевали кое-как объяснить новой смене смысл происходящего, скорее всего, в предельно упрощенной и адаптированной для уголовного сознания форме. Затем новая смена масонов передавала полученное таким образом знание смене новейшей, новейшее, следующей за ней и так много раз. Инициация эта, вероятно, становилась из года в год все более куцей и искаженной, даже нелепой, но она работала, и тонкая настройка храма продолжалась. Из этого следует неожиданный и жуткий вывод. Обычно, — продолжает Голговский, — поколением называют группу людей, одновременно входящих в жизнь и разделяющих общий культурный и житейский опыт. В хронологическом смысле это период... От десяти до тридцати лет. Историю движут диалектический конфликт поколений. То, что не смогло сделать одно, доделывает другое. Поколения как бы передают друг другу эстафету прогресса, но и сама эстафетная палочка эволюционирует при каждом акте передачи. Так что самовар становится электрическим чайником, гусиное перо авторучкой и так далее. Во времена великих войн и бедствий Эволюционный процесс сильно ускоряется. Достаточно посмотреть, как изменилась авиация всего за пять лет Второй мировой. Началось с пузатых бипланов, а кончилось реактивными истребителями. Нечто похожее по мысли Голговского происходило и в Храмлаге. Только время оказалось здесь сжатым гораздо сильнее. Зэки оставались в живых в среднем три года. Именно таким был смысл слова «поколение» применительно к быстро мутирующему оазису масонской культуры. Три года вместо тридцати. Получается, что под таинственной сенью шатра Цепелина история разгоняется в десять раз. Допустим, последний петербургский масон умер в храм лаги в начале тридцатых. Сам лагерь просуществовал до начала шестидесятых. За эти тридцать лет в страшнейших условиях северного ада сменилось десять условных поколений, вновь инициированных масонов, что эквивалентно 300 годам напряженного оккультного поиска в благополучное время. Отметим, что по Голговскому так выглядит и общая модель российского развития от Петра до наших дней – ускорить историю в гулаговской шарашке, локально разгоняя время за счет причиняемого людям предельного страдания. Матерящийся мужик ложится костьми в фундамент Северной Венеции. Голодные строители города-сада жуют подмокший хлеб под телегой. Королев в ватнике сидит за колючкой и смотрит в звездное небо. Начальник пиар-отдела, проклиная падающую рубль, устраивается официантом в пирожковый солнечный удар. Но в случае с масонами этот принцип был доведен чекистами до апогея.